Глава третья. Сначала мне показалось, что драконы-основатели проигнорировали мою пламенную речь. Древний камень под ладонями по-прежнему холодил кожу, а за спиной я чувствовала тяжелый взгляд Гримвуда винчивающийся затылок. Но потом что-то изменилось. Страницы книги засветились, и скоро свет стал таким ярким, что затопил все пространство вокруг, заставив меня застыть на месте, пораженно уставившись на собственные руки. Теперь свет вновь возвращался в книгу, как будто впитываясь в нее, концентрируясь уже под моими ладонями. А потом двинулся вверх, опоясывая запястье наподобие белых светящихся лент. «Это же не наручники за попытку обмана?» Мелькнула в голове неуместная мысль, и тут же пропала, когда я изумленно моргнула, увидев на внутренних сторонах запястья появившиеся магические метки. На левом, крошечную размером с монетку, серебристую в виде лунной драконицы, заключенный в круг. На правой, побольше, фиолетовую в виде такого же круга, списанного в него силуэтом замка Академии с надписью «Ад». «Если так и дальше пойдет, скоро на мне пробу негде будет ставить», — мрачно подумала я, сглатывая. «А все нервы виноваты. Но у меня же ведь получилось, да?» Вот только метку драконицы теперь придется скрывать, чтобы не возникло ненужных вопросов. Как знать, вдруг я тут единственная лунная? Поздравляю, адептка Блейс. В голосе Харла Гримвуда радости явно не ощущалось. Впрочем, сейчас меня это интересовало мало. Вы официально зачислены на первый курс Академии Драконов. Следуйте за мной. Нужно решить вопрос с вашим заселением. Черная мантия взметнулась за спиной дроу, подобно крыльям птице, птицы, когда он быстрым, чеканящим шагом пошел вперед, Мне ничего не оставалось, как следовать за ним, низко натянув капюшон и опустив голову вниз. Я не могла допустить, чтобы кто-то увидел мои светлые волосы. Едва ли я сейчас могла как следует рассмотреть коридоры и гостиные, по которым мы проходили. Стены, сложенные из огромных блоков камней, магические светильники в форме факелов на стенах Очевидно, дань прошлому. Рыцарские доспехи в нишах и горгульи, чиклы, косты и уродливые морды взирали на нас с пьедесталов. Одна из них, сидевшая на постаменте у окна, была настолько огромной, что больше напоминала льва или демона с рогами на голове. Каменные, кожистые крылья, увенчатые когтями, раскинулись за спиной чудовища, и я невольно сглотнула, поспешив догнать своего провожатого. Еще через полчаса я, нагруженная специальными принадлежностями и какими-то тюками и свертками, стояла у двери с надписью «Тринадцать». «Прекрасно! Просто прекрасно!» — подумалось мне. Не то чтобы я была суеверной, но... Немного была. «Другие комнаты заняты», — предупредила меня комендант женского общежития, располагавшегося в отдельном здании академии, рядом с главным корпусом. Никто не хотел заселяться в тринадцатую, так что...» «Я поняла, меня устраивает», — быстро кивнула я. «Получается, я буду жить одна?» «Честно говоря, я была этому только рада. Мало ли сболтну соседки лишнего. А так? Нет соседки — нет проблем». «Не совсем», — уклончиво ответила комендантша, и это заставило меня насторожиться. «Что значит «не совсем»?» Я только сейчас поняла, что вот уже несколько минут мы стоим под дверью, но открывать ее она не спешит. «Соседка у вас есть. Ее зовут Мелинда Винт, но...» «Но?» «Она ущербная». Комендантша поджала губы и замолчала. «Ах, вот оно что! Ущербными в нашем мире называли тех драконов и драконец, кровь которых оказалась слишком слабой». И это было еще не самое обидное слово, выражались и более грубо. Говорят, когда-то несколько тысячелетий назад в Кадмусе все было иначе. У каждого дракона и драконицы в день совершеннолетия пробуждался магический дух – зверь, который позволял нам встать на крыло. Говорят, когда-то именно эти звери определяли для себя наилучшую пару. Не по положению в обществе, богатству, связям, а именно по духу и магии. Много чего говорят. «Как я знала из истории, потом что-то случилось, и магические духи стали пробуждаться все реже и стали слабее. Мы по-прежнему обладали магией драконов, жили так же долго, как и они. У всех нас, когда мы слились или были возбуждены, зрачок становился вертикальным. У некоторых даже появлялись чешуйки на лице. Мы хранили чистоту своей крови, возведя это в абсолют. Никаких внебрачных детей». Брак желательно с драконом и сильного рода, в котором остаточная магия сильна. Но иногда появлялись такие, как неизвестная мне пока Мелинда Винт. Без магии вообще. И, к сожалению, общество было к ним довольно жестоко, вымещая на них свой собственный страх за будущие расы, как будто они могли быть заразными. Но погодите, что Мелинда вообще делает в Академии драконов, если у нее нет магии? Этот вопрос я задала комендантше. «Она здесь на птичьих правах. Ее отец, насколько я знаю, убедил принять без защиты драконов-основателей. Ректор Линдвор согласился, но с условием, что она может быть отчислена в любой момент». Комендантша покачала головой. Она явно не одобряла доброты по отношению к ущербным. «Ой, да что же мы все стоим? Совсем вы меня заболтали. Вот ваш ключ, Блейс. «Не потеряйте! Другого не дам!» Снабдив меня последними напутствиями, комендантша ушла, что-то бормоча себе под нос. В комнате, где мне предстояло жить, все было поделено на две части, как будто они были зеркальными отражениями друг друга. Две односпальные кровати и тумбочки. У окна два рабочих стола со стульями, два шкафа у стены. Со стороны Мелинды была дверь, за которой обнаруживалась уборная и крошечная душевая с моей входная дверь. Окна комнаты, расположенные на первом этаже, выходили на главный корпус и огромный круглый циферблат часов, расположенных на одной из его башен. Сейчас территория академии опустела. Все адепты были на лекциях, но мне это было только на руку. Нужно было срочно до прихода соседки перекрасить волосы. Не стану же я при ней ходить в капюшоне. Сбросив свертки на кровать, я быстро выудила из саквояжа краску и травы и направилась в душевую, надеясь на то, что у меня есть около двух часов, чтобы сделать нужный состав, нанести его на волосы, подержать, смыть и убрать за собой все следы. Надеялась я зря. Тьма. Через два часа я мрачно рассматривала себя в зеркале, висевшем над раковиной. Нет, волосы я действительно перекрасила, и даже успела отмыть душевую и выбросить испорченное полотенце в ведро. Теперь никто не догадается, что здесь скрывали следы преступления. Вот только вместо черных они получились непередаваемого пурпурно-малинового оттенка. Видимо, я где-то ошиблась. Признаюсь, такое бывало и раньше. Кремы и зелья. Крема и зелья, что я изготавливала, часто имели непредсказуемый эффект. Например, отбеливающий крем с розовыми лепестками, что я подарила маме на новогодие. Почему ты сделал ее кожу серебряной? А туалетная вода, подаренная отцу, пахла не морской свежестью, а... Ладно, об этом вообще лучше не вспоминать. Самое обидное, что я делала все в точности по рецептам. Перепроверяла себя несколько раз. Вот и сейчас в краску, купленную в косметической лавке, добавила полмерной ложки артемизии, щепотку вербены и капельку магической эссенции. И вот результат. Я обреченно застонала, с надеждой глядя в зеркало. Вдруг это временные эффекты, и краска просто не взялась как следует и еще потемнеет. Увы, высыхая волосы становились только ярче. И теперь цветом своим могли поспорить с любимым матушкиным цветком, розовой фиалкой. Меня бы сейчас и она не узнала. Настолько яркой и вульгарной стала моя внешность. Хорошо, хоть брови получились не малиновыми, а темно-фиолетовыми. «Это конец», прошептала я, и мое отражение согласно кивнуло. «Вот тебе и решила затеряться в Академии драконов. Да теперь только ленивый не будет таращиться на меня и показывать пальцем». В комнате открылась и закрылась дверь. Судя по всему, моя соседка вернулась с занятий. «Ну что, пора познакомить ее со мной новой? Единственной и неповторимой, в меру пурпурной драконицей». «Привет!» Я вышла из душевой и улыбнулась, заметив шокированное лицо девушки, застывшей около двери. Видимо, появление в ее комнате соседки было для нее полной неожиданностью, и она рассчитывала, что будет жить здесь одна. Или ее так поразила моя внешность? «Мое имя Верона Блейс. Можно просто Рона». Продолжала я знакомство, потому что ответом мне пока была тишина. И я ее очень хорошо понимала. Сама была бы в шоке, увидев такое чудо. «Мелинда винт или просто Минди. Девушка наконец отмерла и подошла поближе, давая мне как следует ее рассмотреть. Среднего роста, стройная, симпатичная, с копной вьющихся рыжеватых волос и глазами какого-то невнятного цвета. Зелено-кариме, серо-карими. Серо Увы, если бы я даже не услышала рассказ комендантши, Сейчас и сама поняла бы, что передо мной стоит ущербная. У чистокровных драконов таких глаз быть просто не могло. Всех драконов, ком сильна была кровь, объединяла очень яркая и чистая радужка глаз серебристая, голубая, изумрудная, синяя, желтая. У некоторых, взявших магию от обоих родителей, могли быть глаза хумилионы. Такие, например, были у Вероны, чье место я заняла в академии. У Минди глаза были как у обычных людей. Ты что? «Фея?» Соседка плюхнулась на кровать, с интересом рассматривая меня в ответ. «А что, похоже?» Я не сдержала смешка. «Вообще-то не очень», — призналась она и тут же добавила. «Не то чтобы я не рада соседке, но ты ведь знаешь, кто я?» Она отвела взгляд в сторону. «Меня тут все сторонятся, так что...» «Это их проблемы». Я пожала плечами и, улыбаясь, приблизилась к ней. «Ну что, Минди, расскажешь мне, как здесь все устроено?» Пока я распаковывала вещи, выданные комендантшей, соседка рассказывала мне об академии. В свертках нашлось постельное белье, чистые полотенца, новенькая ученическая форма синего цвета, юбка до колен был узкий пиджак, а также теплое мантия и нечто узкое, тянущееся в разные стороны. «Это что?» Я широко растянула. «Мужские кальсоны?» «А, это тренировочная форма. Ее всем девушкам выдают». Минди махнула рукой. «Тебе должны были дать еще ботинки к ней». Ботинки действительно нашлись. Как и многое другое, что могло пригодиться в учебе. Плотная холчевая сумка на плечо, тетради и перья. Почему-то я, сбегая из дома, даже не подумала, что все это нужно взять с собой. «Так вот». «Профессор Харрел Гримвуд, декан первого курса». Продолжила девушка. «Какой-то он жуткий!» Я закинула тренировочную форму подальше на полку и принялась разворачивать следующий сверток, в котором оказались принадлежности для гигиены. Анде славилась тем, что обеспечивала своих адептов всем необходимым. «Интересно, он всем адептам оказывает такой теплый прием? Или здесь просто так принято?» Жуткий. Я бы так не сказала. Скорее, он строгий. А вот наш ректор – сущий демон. То есть, я хотела сказать дракон. Что так летует над бедными первогодками? Пошутила я, продолжая шуршать оберточной бумагой. И еще как? Минти серьезно кивнула. Придирается ко всем. И особенно к первому курсу. Я здесь всего несколько дней, но уже успела наслушаться о нем всякого. Да и выглядит он. Подруга зябко повела плечами. — Не хотела бы я вызвать его гнев? — Да, — я покачала головой. — Вот тебе и дряхлый, безобидный дракон. — Прости, что ты сказала? Минди удивленно на меня посмотрела. Мне говорили, что ректору Линдвору ни до чего нет дела. Решила я блеснуть знаниями, полученными от Вероны. — Ты что, не знала, что в Академии новый ректор? Профессор Линдвор недавно ушел в отставку, и на его место назначили другого. «Кого?» «Лорда Дериона Инферно. Слышала о таком?» Я в ужасе замерла с блузкой в руках, в пальцы ни в чем не повинную ткань. «Инферно здесь...» «Ректор? Это похоже на бред», — Билась в сознании мысль. «Такого не может быть, просто не может». Бежать от него и в итоге оказаться под самым его носом? Что это как не насмешка судьбы? Рона, с тобой все в порядке? На тебе лица нет. Соседка подошла с тревогой, смотря на меня. Да, конечно. Прости, просто вспомнила кое-что. Я вымочена улыбнулась. Ну, тогда переодевайся быстрее, сходим пообедать, а после у нас собрание в большом ритуальном зале. Ректор Инферно будет лично распределять всех первокурсников по группам. Я так волнуюсь. А ты? Волнуюсь ли я о том, чтобы встретиться с ним лицом к лицу? Да нет. Какие волнения? Мне точно конец.